Глава 48. Лежа на животе, Лука отполз от края обрыва. Епископ Меридий, скорее всего, находится в новом монастыре, выстроенном на северной окраине города, шепотом сказал он Элицию. Найди его. Скажи, что мы думаем, что они нашли это, и надо прислать не меньше десятка человек, чтобы окружить гробницу, а лучше двадцать. Да ответил Элицей, отбрасывая с лица прядь седых волос, растрепавшихся на ветру. Один вид двадцати вооруженных людей заставит Атине забыть о возможности сопротивления. Он продолжал лежать рядом с Лукой, улыбаясь. «Быстро! Иди немедленно!» — приказал Лука. «И возьми с собой тех двоих, что охраняют открытую гробницу. Нам понадобятся все». Элицей сжал губы, но повиновался. Встав, он тихо пошел и растворился в темноте. Александр гневно посмотрел на Луку, явно недовольный тем, как тот обращается с его другом. Лука снова подполз к краю обрыва и посмотрел на Атиния, стоящего у входа в гробницу. Ущелье глубокое, тропинки, идущие по скалам, узкие и ненадежные. Вот дурак! Одна метко пущенная стрела, и он мертвец. А потом можно перекрыть вход в гробницу, поймав его друзей в ловушку. Даже если они оттуда выберутся... По этим выщербленным известковым скалам им далеко не убежать. Их будет несложно поймать и убить. О чем он думает, этот Атиней? Но ему уже удавалось застать меня врасплох прежде. Лука обернулся к Александру. — Оставайся здесь, — сказал он. — Дай сигнал солдатам, когда они появятся. Я пойду за лошадью, объеду кругом и перекрою другой выход из ущелья, чтобы они не смогли сбежать.